Глава 3. Как и договаривались с отцом, в дни, когда в Академию приезжал Рогнар, я оставалась в Усваре. Посещение вольных слушателей не контролировалось столь жестко, как у студентов на очных отделениях. Но все же это не прошло незамеченным. Я любила преподавателей, а они меня. Прора не считался. Оказалось, ректор перестал преподавать энное количество лет назад, предпочитая протирать задом мягкое кресло. Поэтому мы придумали с Эдгаром вспышки сильной мигрени. Мол, при обратном магическом векторе иногда они случаются, и в такие дни мне требуется постельный режим. Всякий раз на следующий день мне приходилось выдерживать поток сочувствия от преподавателей, растягивая губы в лживые улыбке. Отец знал, что я терпеть ненавижу врать без причины, и оправдывался как мог, поведав о сути работы с Рагнаром. Намеками и уловками, чтобы не тревожить клятвенное клеймо, рассказал, что с принцем в детстве произошло несчастье. То ли его похитили, то ли напали бандиты, но в результате он потерял связь со своим отражением и способность испытывать эмоции. В силу врожденного ума повествовал отец. Бедный юноша научился взаимодействовать с внешним миром, и соответствующий реагировать на эмоции окружающих. Но на самом деле это просто ширма, умелая игра, а внутри у него царит равнодушие. Или что в этом такого? Может быть, это самое прекрасное в мире — не чувствовать ничего. Оставьте парня в покое. Нервно передернула плечами я, уязвлённая тем, что, оказывается, рогнар когда пытался меня поцеловать, на самом деле соответствующий реагировал на мое желание. Хотя разве я дала повод так думать? К несчастью, Рагнар — единственный наследник в своей ветке рода. А так как он равнодушен, то эм, возникла проблема с продолжением... «Понимаешь меня?» — замялся отец. «Петушок не топчет курочек». «А я тут при чем? ядовито фыркнула. «Пусть попробуют любовные зелья». «Это может сказаться на качестве потомства». Драконы и так в последнее время все меньше рождают детей. Кузен Рагнара, правда, ждет с супругой двойню, но это, скорее, исключение из правил. Харлар давно ведет поиск подходящей для сына пары. Он обращает внимание на всех необычных девушек. Поэтому, если он узнает, что Рагнар проявил к тебе, пусть и хоть тень каких-либо чувств, вопрос о твоем замужестве будет тут же решен. О, и это будет самое провальное решение. Хохотнула я. Вместо одного лидышки драконий, папаша получит вторую, просто в женском исполнении. Зря ты про себя так. Снисходительно покачал головой Эдгар, вновь демонстрируя тот раздражающий взгляд, будто видит во мне маленькую неразумную девочку. Эвелин, то, что ты старательно подавляешь эмоции, еще не значит, что ты ничего не чувствуешь. Я демонстративно закатила глаза к потолку и громко вздохнула. Да-да! И не нужно так делать, хихикнул он. Такие женщины, как ты, очень эмоциональны. Если найдется достойный мужчина и сможет вытянуть наружу ураган, скрытый внутри тебя, то он может стать самым счастливым человеком на свете и сделает счастливой тебя. Эдгар замолчал, украдкой смахивая отеческую слезу, и мне стоило труда воздержаться от едкого комментария. Знаю, продолжил он. Я хотел, чтобы ты вышла замуж за дракона, но... Белл Хансу — это худший вариант из ужаснейших. Давай присмотрим тебе жениха среди зеленых. Они не такие задаваки, а лучше среди песчаных. Это самый уравновешенный Игнис. Давай я просто побуду дома, когда Рагнар бывает в Академии, и поиграю в принцессу в мире, в котором в одночасье исчезли все принцы. Да и остальные маломальские женихи тоже состроила ему умоляющую мордашку. Совсем-совсем, ответил он мне грустной миной, отзеркалив мое выражение. Именно, больше никого не осталось, хмыкнула уже, предвкушая победу. Зато есть лаборатории и куча камней под артефакты, которые так и просятся, чтобы их изобрели. А, кстати, как обстоят дела с младшей сестренкой? Страдальчески вздохнув, Эдгар выложил на стол артефакт. «Ты все сделала правильно, но просмотрела одну маленькую сцепку между заклинаниями. Я исправил, теперь должно работать». Я дрожащими ручонками сгребла сокровище, восторженно разглядывая его. «Теперь можно будет воздействовать массово? Какова сила?» «Сила?» — начал было Эдгар, но, увидев мои алчно сверкающие глаза, подозрительно прищурился. «А зачем тебе массово?» эм только и смогла проблеять, лихорадочно придумывая, как вывернуться. «Массово? Я так сказала? <хе -хе> я не то имела в виду. Я хотела узнать, действует ли он прицельно только на одного человека или на некоторое количество». «Вокруг тебя будет создаваться радиос воздействия», — расслабившись, пояснил он. «Все, кто окажется в этой зоне, попадут под работу артефакта». «Прекрасно!» — не удержался я от восхищенного восклицания. «Папочка, ты гений!» О, так уже и вижу, что этот радиус огромен. Преданное войско стоит передо мной, преклонив колено, ударяет кулаками в грудь и едино выдыхает. «Моя императрица!» «О, да!» «Нет, так, стоп! Почему у всех воинов лица этого невыносимого дракона?» «Да я не против того, чтобы они были красавчиками, только за!» «Но эта морда портит мне всю сладость грез. «Ах, проклятие. Да как же выкинуть этого гада из головы-то?» И все же, в дни, когда мне следовало оставаться дома, становилось неимоверно грустно. Так, наверное, чувствует себя кошка, запертая в комнате. Единственное, что скрашивало сущее — бесконечное припирание с нашей домашней нечистью, домовушкой Шуней. «Шуня, верни мой артефакт по преобразованию вектора!» Началось сегодняшнее утро. «Ня!» — ехиденькая <связненькая> в ответ и топот маленьких ножек над головой. «За все время моего проживания в доме эта вредина не соизволила даже хотя бы раз появиться, чтобы показаться мне. Я без него не могу включить плиту, чтобы согреть чаю». В который раз я брала себя в руки и уныло понимая, что истерикой от домовушки ничего не добьюсь, а нервы она мне не возместит. «А ты так как-нибудь!» — ей <связненькая> издевательское хихиканье. Если я плиту так включу, придется менять все артефакты, ты же знаешь! Продолжала разговаривать с ней, будто с расшалившимся маленьким ребенком. Если не хочешь отдавать, включи, пожалуйста, плиту. Сама включи, биби-бе! -би. Я буквально увидела, как это вредина показывает мне язык. Тогда верни артефакт, прошаркала я в санузел на первом этаже, с тоской размышляя, а не плюнуть ли на все и пойти позавтракать в таверну. Опять прозвучала ядовитое от Шуни, когда кран в умывальнике, смачно чихнув водой, щедро обрызгал меня. «Я пожалуюсь на тебя, Эдгару», — предупредила несносную нежить, дождалась, когда водяной поток утихомирится и умылась. «А ты докажи», — фыркнула Шуня, но в ее голоске я уловила встревоженные нотки. «Доказывать даже не придется, не удержалась от маленькой мести. «В доме грязь по всем углам». «Пыль, пауки табунами ходят. Другой маг давно бы тебя разжаловал и взял другую домовушку на службу. Сговорчивее и домовитее». «Это я уж молчу про то, сколько усилий ему стоило, чтобы создать артефакт, позволяющий мне магичить без ущерба для окружающих. А ты его утянула». Послышалось громкое сопение домовушки, но позиции, по-видимому, она сдавать была не намерена. «Зараза такая». «Что ж, значит, завтракать придется в таверне». Я успела переодеться в повседневное платье, простое, но подходящее для посещения таверны в утреннее время, прежде чем заметила пасущегося пшеника на заднем дворе. Конь невозмутимо общипывал цветы с куста сирени и явно наслаждался жизнью. Все было бы прекрасно, если бы не одно «но». Он сейчас должен был находиться в конюшне магической академии. Нехорошее предчувствие завозилось внутри и только усилилось, когда, выйдя в сад, Я обнаружила, что конь запряжен в коляску, а воротца на заднем дворе распахнуты настежь «Шуня!» — севшему голосом позвала я. «Шуня! Скажи, что Эдгар сейчас спит в своем кабинете. Проспал, потому что всю ночь работал». «Хозяина нет!» — недоуменно откликнулась домовушка. Но мне ответа не требовался. На крупе пшеника я обнаружила бурый мазок запёкшейся крови. Ее было совсем немного, она не пропитала шерсть животного. Она липла сверху так, будто кто-то окровавленной рукой хлопнул лошадь, отправляя вскачь. Еще один кровавый потёк я обнаружила на козлах. Именно на той стороне, на которой любил ездить Эдгар. Я тронула кончиками пальцев кровь, проверяя ее свежесть. Холодная, густая. А значит, напасть на отца могли как на тракте, так и уже в Гудзоре. Меня затрясло. Кто мог желать зла моему отцу? и голова закружилась от осознания, что недругов у нашей семьи предостаточно. Если отбросить случайных разбойников, то первыми под подозрение попадали те, кто крышевал Дергузу Гарбдору, бывшую настоятельницу приюта. Бандиты наверняка жаждали вместе за прикрытую лавочку в торговле детьми. А так как это именно Эдгар скрутил того наемника, и пока я валялась в отключке, выбил из него признательные показания на всю усварскую шайку-лейку, то понятно, почему именно отец являлся основной целью, а не я. Вторым шел Пруора. Я сковала его кабальным договором, к которому он явно не рад. Плюс к отцу вновь за исследованиями обратились Игнес, что само по себе уже весьма почетно. А если вспомнить, что у ректора достаточно гнилая душонка, то смерть Эдгара, как итог взаимоотношений, вписывается в эту схему просто замечательно. О, боги. Надеюсь, он жив. Третьим по списку шел, Да это мог быть кто угодно, кого я не знала. Еще какой-нибудь завидующий коллега или ревнивый муж, чья жена позволила себе бросить томный взгляд на увлеченного гения, который даже с густой сединой на висках продолжал быть редким красавцем. «Хозяюшка! Хозяйка!» — тихо позвала Шуня. И это само по себе было странно. Домовушка до сих пор не принимала меня, и максимум, какое обращение можно было от нее услышать, пренебрежительная Эвка. «Азейка, там кто-то топчется возле калитки. Чужой, сильный, страшный, как голем каменный, только живой». В ее шепотке я почувствовала пробирающий до костей ужас. Тот, кто сейчас стоял у нашего дома, до чертиков пугал Шуню. Мне же пугливой башней быть не пристало. К тому же это мог быть посыльный от похитителей с требованием о выкупе. Я поспешила к парадной двери, но прежде чем открыть, приникла глазом к замочной скважине, рассматривая незваного гостя. Посетитель повернулся к дому спиной, оглядывая улицу. Но я сразу узнала его. Самоуверенная выправка, седые волосы. Это был он. Самый невыносимый Игнес. Рагнар. Сердце от чего-то безумно заколотилось в груди, будто пытаясь выскочить, а щеки запылали. Смешавшаяся от собственной реакции, я малодушно медлила, не торопясь открывать, Может быть, ему надоест топтаться, и он уйдет. Но влетевшая в сознание мысль, что дракон мог приехать по просьбе Эдгара, чтобы сообщить мне, что отец в больнице, вынудила распахнуть дверь и летящим шагом подскочить к калитке. Рагнар повернулся и смерил меня взглядом, будто просканировав с головы до ног. «Где он? Где мой отец? С ним все в порядке?» Вместо приветствия забросала его вопросами. «Он жив? Да не молчите вы!» Лицо мужчины оставалось беспристрастным, и я не могла определить, что он думает, что бродит в его равнодушной голове, какие мысли бывают там, где нет ни одной эмоции. Дир Пасеро не явился на заранее назначенную встречу. Не отвечая на сообщение, я прибыл узнать, не заболел ли он. Наконец, изволил вымолвить Рагнар. Но, вижу, здесь имеет место другое. Хочу сразу предупредить вас, юная Дира, что клеймо «Игнис» Не позволит вашему отцу нарушить клятву. Разорвать договор, пока он не будет исполнен, невозможно. «Да как вы смеете?» возмущенно вскинулась я, сообразив, к чему он клонит. «Мой отец — честный человек, и если дал слово, то обязательно сдержит его». Вот уж кого-кого. А Эдгара Пассера не обязательно было связывать клятвой. Он — человек чести. С ним произошло несчастье, а вы вместо того, чтобы помочь, с порога навалились с обвинениями. Грош вам цена. «Будь хоть вы тысячу раз, Игнес!» «Вы правы», — неожиданно согласился Рагнар с Тирадой. «Думаю, вы уже в курсе моей тайной проблемы, о которой не знает только глухой. Поэтому зачастую я, эм, бываю несколько чёрств». «Равнодушен», — так и чесался язык поправить его. Но, кажется, именно этого он и добивался, узнать, насколько болтлив мой отец. Мужчина молчал и сканировал меня невозможными серебряными глазищами. «Ну уж нет. Я ему такой радости не доставлю». Да, мы неоднократно с Эдгаром обсуждали рогнара потому что мне было любопытно. Просто исследовательский интерес, не более. Но дракона об этом знать совершенно не обязательно. К тому же, благодаря этим разговорам, я в курсе того, что рогнар несколько раз интересовался у отца, кто была та девушка у окна. Папочка мудро разыграл сколероз, намекнув, что студенток в Академии много и, мол, это мог быть кто угодно. Вполне возможно, что какая-нибудь не поступившая абитуриентка из глухой далекой провинции, и лучше выкинуть эту девушку из головы, а сосредоточиться на экспериментах. Но вот дракон стоит возле калитки, сверлит меня взглядом, и я понимаю, почему Рагнар решил, что Эдгар намерился разорвать клятву. Потому что вот она я, та, якобы, кого мой отец в глаза не видел и не ведает, кто такая. А сегодня он не пришел на обязательную встречу. Мне кажется, моего отца похитили. Конь с коляской вернулся домой. Решила я сказать правду, чтобы хоть немного развеять сомнения дракона. И еще Я почувствовала, как мой голос против воли дрогнул, а на глаза навернулись слезы. Боюсь, что произошло нечто куда более серьезное. В коляске я обнаружила кровь. Я замолчала и отвернулась, смахивая украдкой влагу с ресниц. Могу ли я осмотреть ее? Неожиданно попросил Рогнар. Мне показалось, что он мне не верит, и я распахнула перед ним калитку, запуская во двор. Да, конечно, идемте, она на заднем дворе, зашагала по тропинке огибающий дом, первый поманив мужчину за собой. Там я сразу показала багровый след на крупе пшеника и потеки на самой коляске. Пока Рогнар дотошно все изучал, я украдкой наблюдала за ним. Красив! Но чего еще ждать от принца? Тем более, что это действительно так. Отец жирно намекнул мне, что не произойди с Рагнаром несчастья, трон дома белых драконов принадлежал бы ему. А эти драконы, как я успела понять, над всеми Игнис, Игнис. С высокородным положением не вязалась только одежда принца. Высокие сапоги, дорожный плащ, будто небрежно свисающий с плеча, но при этом очень удачно прикрывающий ряд коротких клинков на поясе, и пристёгнутую кремню то ли шпагу, то ли палаш, не разбираюсь в оружии. Но вот в нарядах вполне хорошо. Такое одеяние больше подошло бы наемнику, чем наследнику у великого дома. В целом, мужчина как мужчина. Да, интересная внешность, но такими данными отличались все древние расы. К примеру, высокородные эльфы, виденные мною в Гудзоре, вполне могли конкурировать с драконами. Вот у них есть на что посмотреть. Те же неоново-голубые глаза, знаменитые остроконечные уши, я, правда, не видела. Они почему-то прикрывали их волосами. Так что же в Рагнаре такого, что вызывает такую бурю в гормонах? Или на нем все таки есть какой-то артефакт? Я так увлеклась размышлениями, что для меня стало совершенно неожиданностью, когда дракон резко шагнул ко мне. Рефлекторно я отшатнулась, а дальше все было в точности, как тогда у кабинета. Каблук зацепился за дерн, я пошатнулась и точно упала бы, если бы он меня не подхватил. В голове мелькнула мысль, что он провернул это намеренно, но когда рогнар склонился, опаляя мои губы жарким дыханием, сознание тут же опустело, а я сама превратилась в хлопающую глазами дурочку. Вцепившись в его плечи, я в тот момент желала только одного, чтобы он поцеловал меня. Продолжая обнимать, Рагнар нарочито медленно провел пальцами по моей щеке и заправил за ухо непокорную прядь. «Они сейчас в доме?» — пробормотал он, и его глаза скользнули по моему рту, окончательно стирая остатки разумности. «Кто?» — еле слышно откликнулся ему в тон, приподнимая подбородок, чтобы ему было удобнее целовать меня. Мужчина шумно прерывисто вздохнул и провел большим пальцем по губам, вынуждая приоткрыть их. «Грабители». Они сейчас в доме? Я чувствую, что оттуда за нами кто-то наблюдает. Я облизнулся, не отрывая взгляда от моих губ. Тело будто стало действовать само по себе. Я встала на цыпочке, прижимаясь к нему плотнее, и потянулась к его рту. Остатками почившего интеллекта все же смогла дать более-менее внятный ответ. «Там никого нет, только Шуня, наша домовушка». Наши губы почти соприкоснулись, как рогнар внезапно отстранился и как-то недобро сверкнул серебром глаз. «Значит, только домоушка, А если я проверю?» Какие-то лязгающие нотки закрались в его голос, и это моментально привело меня в чувство. Так он и впрямь нарочно разыграл спектакль. «Нет, ну каков болван! А я?» Опять чуть все мозги не растеряла, когда думала, что рогнар собирается. «Нет, балда тут я!» И что за тон этот дракон себе позволяет? «Идите, устройте обыск, чего уж!» Нервно фыркнула и дернула плечами. «Обшарьте хоть весь дом. Говорю, отца тут нет. На него напали где-то, а конь сам вернулся домой». Мужчина бросил на меня нечитаемый взгляд и, прижимая к бедру шпагу, в два легких прыжка преодолел несколько метров к дому и влетел внутрь. Вздохнув, я неспешно последовала за ним. «Шуня права. Голем. Каменный чурбан. Снаружи красавчик, а внутри пустота. Только тьма и равнодушие. У него были хорошие педагоги по имитации эмоций. Так сыграть жар, влечение... М -м -м. Это наверняка его семейке дорого стоило. Отец сколько раз твердил мне, что этот дракон ничего не чувствует, что все эти кивки и улыбочки — лишь умелая актерская игра. А я даже не вспомнила об этом, как последняя идиотка. Может быть, все дело в естественной химии? Папа прав, тело-то выросло. И просто пришла пора почесать одно место, пока разум окончательно не свергли и не вылезли на первую роль расшалившиеся половые гормоны. Когда я вошла в дом, торопливые и тяжелые шаги над головой известили, что рогнар действительно осматривает каждый уголок. При моем появлении Шунечка услужливо запалила плиту, и я механически поставила на нее чайник. Хотя кого мне тут чаем поить? Этого, который сейчас грязными сапожищами над головой бухает. Пф, вот еще. Вода еще не успела закипеть, как Рагнар спустился, прошел через гостиную и смущенно застыл на пороге кухни. Будто бы смущенно, мысленно одернула я себя, в который раз вспомнив, что эмоции и этот дракон вещи несовместимые. Простите, Терра, эм. с виноватыми нотками в голосе пробормотал он скользя глазами по кухне. Но я молчала и не торопилась представляться. Во-первых, это он вломился и устроил обыск в доме, даже имени перед этим не спросив. Во-вторых, рогнар вновь прокололся, используя обращение Терра. В то время как отлично знал, что Эдгар, пусть и не очень знатный, но аристократ. Раз я уж обозначилась как его дочь, то ко мне следовало обращаться с приставкой «Дира». Местный аналог — сударыни или госпожи. Но отчего-то дракон проигнорировал такую малость, как хорошие манеры, и будто намеренно пытался уязвить меня, обращаясь как к крестьянке, только прикрыв пренебрежение раскаивающимся видом, словно оценив мои умственные способности в однозначное число. Я молчала, побуждая его продолжать представление и показать всю величину актерского таланта. Благо, что ум у него оказался на высоте. Атмосфера еще не успела накалиться, как Рагнар верно истолковал мою упрямую немоту. Тайра Пасеро! наконец посмотрел мужчина мне в глаза, и все напускное исчезло. Остался только высокомерный холод, которым он и окатил меня с головы до ног, точно ушатом воды из ледяного колодца. Но я вполне ничего, даже виду не подала. Приношу глубочайшие извинения за истоптанные полы. «Ого! А что это сейчас скользнуло в его тоне? Неужто издёвка? Ну-ну, продолжай. Мне показалось, что вы можете находиться в беде а под прицелом бандитов, и я рассудил, что осмотреть дом будет не лишнее. И замер, ожидает меня чего-то. Что мне сейчас сделать? Кинуться ему в ноги с криками «Барин, погроб жизни теперь тебе обязана?» Ага, сейчас уже стелюсь в бреющем полете. Ну и что, что сам принц Великого Драконского Дома решил поиграть в героя и проявить заботу о безопасности всей такой недостойной меня? Я его об этом не просила. «Ничего страшного, дир Белхансу, Хансу», — елейным голосочком пропела в ответ, не удержавшись от ответной подколки и намеренно не используя вежливую приставку «Игнис». «Я же деревенская дурочка, так?» Вот как-то взялось мне и забылось, что драконы иного обращения к своим величественным персонам не приемлют. Испачканные полы? Ни карма их очистить не столь проблематично. И невинно так ресничками на него хлоп-хлоп. Мол, смотри, я тоже так умею говорить гадости, прикрываясь невяжущейся со словами личиной. Рагнар нервно вздрогнул ноздрями, правильно расценив мой пассаж, и раздраженно фыркнул. Что ж... В таком случае не смею вас больше обременять. Я сообщил отцу о похищении профессора. Поиски будут организованы в ближайшее время. Всего доброго. Чай, извините, не буду, спешу. Можете не провожать. Найду выход. Гордо вздернул подбородок, развернулся на каблуках и на показ чекания шаг удалился. Я же, с улыбкой лишь смотрела ему вслед: Это что сейчас было, неужели наш непробиваемый дракон обиделся? Вот так-то, как интересно, или вновь умелая актерская игра. Пф, чай он не будет, тоже мне. Да я вообще-то и не предлагала.